— Ладно, подождем, — кивнул ведун, усаживаясь рядом. — Костер от лампы зажигал. Для талисмана важно, чтобы породитель силы выходил из одного источника. — От лампы, — подтвердил парень. — Давай я сюда. Ведун потушил лампу, из носика отлил на глину немного масла и принялся тщательно разминать. Все складывалось одно к одному. Масло и источник силы для огня, и глину размягчить может, и не высохнет, как вода, не даст талисману потрескаться. Со стороны ладьи послышался шлепок, плеск от тяжелых шагов. К огню вышел хмурый урий, остановился, широко расставив ноги. Воины волнуются. Долго еще на болоте стоять будем. Комары здесь и места недобрые. — Я вам плачу не за вопросы, а за то, чтобы их не было, — риск отрезал купец. — Ведун, о вас же заботится. Корабль защитить хочет. — Противно здесь хозяин, — упрямо набычился варяг. — Ночь скоро. Как бы и в Вязи, не остаться. — Здесь скал нет. Можно и ночью плыть. Не разобьемся, — покачал головой любовод. Ступай, как пора будет, так и тронемся. Средин закончил разминать ставшую пластичной глину. Взял у молодого купца палку, разворошил угли, кончиком ножа подцепил золу и мелкие кусочки полуобгоревших костей. Пересыпал на сально-поблескивающий комок у себя в руках. Сразу запахло паленым, глина стала матовой, темной. Ведун разделил комок на две половинки, расплющил их и кончиком ножа, на каждом нарисовал символ гармонии, двойной круг, куда вписал большой треугольник, линии из вершины которого переходили в маленький треугольничек между двумя окружностями. Поверх маленького треугольника Олег начертал обратный, отводя символику каббалистического знака в потусторонний мир. изобразил в центре, похожий на петлю Гистерезиса листок, символизирующий глаз. Затем выложил почти готовые талисманы в расчищенный центр кострища и начал заговаривать заклинание, одновременно нанося зарубки на стороны треугольников. Стану средь ночи, вылезу из печи, посмотрю на звезды, уйду под землю. Выгляни, чернобог, в ночь темную, в ночь непроглядную. Открой своим слугам глаза, открой уши, открой нюх. Пусть они голодят-веселятся, над путниками насмехаются, с колдунами встречаются, болотниками советуются, а беды опасаются. Не пусти, чернобог, слух своих верных к беде, пропаже, костру жгучему». Кости колючей, в зале чехучий. Аминь. Наверное, для язычника-любовода последнее слово показалось странным, но для заклинания оно требовалось не как символ веры, а как энергетическая точка, замыкающая наговор. — Что теперь? — опасливо прошептал купец. — Почти все. Ведун подобрал готовые талисманы. — Теперь возвращаемся на ладью. На корабле Олег пробрался под пологом на самый нос, сдвинул край ткани, выглянул наружу и, встав на специальную приступку, аккуратно срезал ножом нижнюю часть одного талисмана, пришлепнул его открывшейся масляной сердцевиной резной голове лебедя на макушку, а затем кроша отрезанной частью вдоль борта. и, нашептывая себе поднос на быстро пробежал на корму, пришлепнул второй талисман на кормовой доске, выступающий вверх уже без всяких украшений. Завершая линию защиты, раскрошил отрезанный от второго талисмана край вдоль второго борта. — Все! — с облегчением перевел он дух. — Теперь нашему кораблю никакая водяная нечисть не страшна. — Чему быть того не миновать? — высказал неожиданную сентенцию молодой купец и махнул кормчеву. — Отчаливай, деда Боря. И опять все люди перешли на корму. Двое корабельщиков веслами отпихнулись от острова, выталкивая ладью на стремнину. Корабль подхватило течение и стало старательно разгонять в сторону недалекого Новгорода. «Эй, варяги!» — застегивая рубашку, распорядился любовод. «Щиты на борта вывесите, да оружие приготовьте. Луки держите на виду. Мимо любытина поплывем, как бы боярин чего доброго не учудил. Мыслю я, коли среди топи ночевать не хотим, и ночью поплывем, так и город в темноте миновать станем. Кабы не учудил чего, спросонок боярин-то». Плавно покачиваясь, несмотря на полное отсутствие волн, ладья катилась по темной полосе воды, прочерченной меж серых просторов тихорской вязи. Солнце постепенно влеклось к закату. Тихий плеск из заборта, ритмичное женское попискивание с носа корабля навевали усталую дремоту. «Да, в общем, и не удивительно. — подумал Олег, возвращаясь на свое место рядом с Хельгой. — День сегодня выдался долгий. Он прикрыл глаза, собираясь немного отдохнуть. А когда его тронули за плечо, с удивлением обнаружил, что вокруг стоит глубокая ночь. Воздух наполняла приятная прохлада. С чистого безоблачного неба запутниками следила огромная, чуть желтоватая полная луна. Окруженные тысячами ослепительных, словно отблески электросварки звезд. «Наша очередь, Олег!» — негромко сообщил варяг. «Урий на носу уже стоит. Тебе, стало быть, на корму. На рассвете в круг Оскар выйдет с Вальтером и Глебом». Средин, зевнув, с риском вывихнуть челюсть, поднялся, поправил саблю. Пригладил волосы и, зевнув, еще раз отправился в сторону сарая. На руле стоял не старый, умудренный опытом Борислав, а тот самый мальчишка, что предлагал ему утром помощь. И рулил он не как дед, а постоянно работал веслом, словно венецианский гондольер. Грибок чуток подправил направление движения. Грибок опять подправил. Правда, делать это у паренька получалось совершенно бесшумно, и ночную тишину разрывало только осторожное шипение воды за бортом. Болото, похоже, сменилось редколесьем. В неясном лунном свете по обеим сторонам реки проплывали крупные, кажущиеся в сумерках тяжелыми и массивными кроны деревьев. Однако же до густого соснового бора присущего сухим местам, берегам было далеко. В воздухе время от времени проносились темные силуэты, но крест у запястья не грелся. Либо просто летучие мыши комаров отлавливали, либо заклятие не давало болотной нечисти приблизиться на опасное расстояние. — Ты не спишь, колдун? При виде урия рука середина невольно дернулась к рукояти сабли. — Иди на нас, теперь твое время на ветру стоять, а я тут за стеночкой отдохну. Олег немного поколебался, но решил не спорить. Почему действительно местами не поменяться, чтобы все было по справедливости? Стараясь не топать, он прошел по палубе вперед, перешагивая через тела спящих воинов и корабельщиков. Спальных отсеков... На ладья не предусматривалось. Кивнул облоготившемуся на борт Хельге, поднырнул под навес и выбрался возле коричневого лебедя, украшающего нос. Уселся на подставку, с которой добирался до головы носового украшения. Здесь вода не шипела, а мерно шелестела, словно днище скользило по густой траве. Идеально гладь реки оказалась отлитой из обсидиана. и только пробегающие изредка водомерки подсказывали, что здесь существует обыкновенная земная жизнь. Послышался негромкий всплеск. Над водой начали клубиться струки тумана. Они тянулись к кораблю, словно призраки гигантских анаконд. Сошлись вместе, выросли выше головы, и буквально за пару минут корабль исчез в густом тумане. Под тентом запыхтели, из-под ткани высунул варяк. — Ты, это, колдун, коли и препятствия увидишь, ари сразу, токмо не бревно, а ли камень, а где торчит, там, справа, слева. А то кормчий не поймет, куда отворачивать. В таком тумане нужно не отворачивать, а в дрифе лежать. Доку дно мягкое, а русло прямое проскочим. Нужно было не от нечисти, а от дурости заговор делать, — покачал головы Середин. — А что, есть такое? — удивился Хельга. — В том-то и дело, что нет, — вздохнул ведун. — Ладно, иди, я все понял. Варяг исчез под пологом, оставив вперед смотрящего наедине с туманом и журчащей водой. Олег изо всех сил... Напрягая зрение, всматривался вперед, но ничего не происходило. Мерно журчала вода, накатывались, чтобы уйти за борта низкие берега, изредка проносились над водой стремительные тени, старательно пели в болоте лягушки. Мир вокруг пах влажностью и спелой брусникой. Хотя для таковой по календарю было еще слишком рано. Наконец туман начал светлеть, запели утренние птахи, налетел отдохнувший за ночь ветер. Из-под полога появился бородатый детина в черной волочной тюбетейке, укрывающей любовно вывретую лысину. «Все, гуляй, колдун, моя очередь».